Глава одиннадцатая. Время потерь. На бегу звоню лексу. Он сразу же отчитывается хриплым сосноголосом. Надана предупреждена, Тейн тоже, но они не умеют водить флаер. Рабов заштурвал сами на турели, командую я. Скидываю координаты, потому что ждать их не намерен. Секундное промедление может стоить и листья, и жизни. Понимаю, что толку от соратников по полигону будет немного, но тут главное деморализовать противника. Дельты, путь то самые ярые отморозки, должны испытывать благовейный трепет от одного вида элитного флаера, в то время как у них ржавые ястребы второго-третьего поколения. Покушение на жизнь гаммы или беты карается смертью, причем уничтожаются целые кварталы. По идее, при нашем появлении налетчики должны рассеяться. Мой флаер стартует первым. Виктор рулит, мы с Мирандой осваиваем турели. Мне привычные пулеметные точки. Миранде оставляю плазменную пушку. Управишься? спрашиваю у нее, пытаясь разобраться, как работает наведение. Хорошо, во время службы во внешнем патруле я хоть что-то освоил? — Должна. В боевых действиях не участвовала, но на симуляторе набрала 93 балла из 100. — Отлично. Отлетев от наполовину потухшей ночной ступени, флаер пикирует вниз, презрев разрешенные воздушные линии. Чтобы не произошло столкновение, Виктор подал сигнал «Опасность для жизни» и включил красно-зеленые проблесковые маячки. Но в столь поздний час в небе никого, разве что патрульные флаеры. Пока летим, прошу Миранду найти контакты полицейского отделения, к которому прикреплен дом Тевуртия. Она справляется за две минуты. Я сразу же звоню в участок. Отвечают мгновенно. На той стороне слышен грохот и крики. — На связи Леонар... Леонард Тальпалис, четвертый уровень, ведомства «Оплот». Вооруженный налет на участке, — озвучиваю координаты, — приказываю срочно принять меры. Дежурный представляется в ответ и говорит, «Господин Тальпалис, мы приняли вызов с места происшествия, выслали патруль, однако флаер по пути был сбит, а в данный момент мы заблокированы превосходящими силами противника». Выматерившись, прерываю связь. «Миранда, срочно контакты любого отделения третьего уровня», — говорю я, смотрю по навигатору, что лететь нам осталось минут пять. Вызывай их сразу по моему коммуникатору, как откликнуться, передавай его мне. Девушка управляется быстро. Я представляюсь и озвучиваю проблему, упомянув, что ответственное ведомство не в силах помочь, а жизни людей, подвергшихся нападению, крайне важны. На линии майор Демион Скрикус. К сожалению, проблема вне компетенции нашего ведомства. Твою мать! Ты не проснулся еще, Скрикус? — С тобой, — говорит лидер оплота, четвертая ступень, — немедленно поднимай задницу и гони своих людей по координатам, которые сейчас получишь. Э — -э -э, Повторите, пожалуйста, какое ведомство? Оплот? Уровень доступа? — Четыре ноль ноль. Ты не ослышался? Срочно! Волшебные цифры мгновенно сбивают в спесь с майора. Чувствую, что на том конце линии раздражение сменяется напряжением и страхом. Э, «Так точно! К исполнению распоряжения приступаю!» Тарабаню пальцем по подлокотнику. «Сколько полицейским надо времени, чтобы раскачаться? Полчаса минимум. Так что на них рассчитывать не стоит. Главное, чтобы моя команда не опоздала». Под нами проплывает спящий парк третьего уровня. Светятся фонари вдоль улицы богатых домов. Благодаря голубым подсветкам кажется, что посварящиеся водоемы парят в воздухе. И изредка проезжают мобили. Дальше следуют узкие ступени второго уровня, более темные, с бедными постройками и обесточенными черными парками. Все, что вижу в иллюминаторе, выводится на монитор. Вот знакомый парк, где декоративные лианы сплетаются в диковинные фигуры. вереница одинаковых домов, ожерелья светящихся фонарей. Туда Викторы пикируют, а я устанавливаю коммуникатор на панели управления, врубаю громкую связь и вызываю Тевуртия, чтобы скоординировать с ним действие, но ответа нет. «Какого хрена? Неужели я опоздал? Ну уже, Тевуртий, отвечай!» Зафиксировано противоправное деяние второй степени сложности. За предотвращение преступления второй степени сложности достижения умножаются на пять. Его дом под нами увеличивается, доносится треск пулеметных точек, весь периметр залит светом. Снижаемся еще, и я вижу засевших в засаде налетчиков. Ворота разворочены, пулеметные точки уничтожены, в засаде сидят боевики. Один заряжает подствольник. Не слыша, был ли щелчок ответа, кричу в коммуникатор. «Тевурти, я на месте! Ответь!» И снова тишина. Дурное предчувствие вскидывает башку, оскаливается и начинает расти и заполнять душу. Система наведения флайера работает просто — Устанавливаю под коленями подставку с экраном, где в четырех окнах отображается то, что происходит внизу. Активирую режим боя, навожу на цель метку, нажимаю красную кнопку. Искусственный интеллект выполняет команду, боевиков прошивает очередь крупнокалиберных пуль. Цель роняет гранатомет, но он успевает выстрелить. Гранаты попадают в дом, снеся часть крыши на втором этаже, осыпает осколками бетона Тау-Синицу. стоящую на стартплощадке наверху. — Вали всех, кого увидишь снаружи, — команду Миранди, и несколько точек на участке тиурте расцветают взрывами. Включаю громкоговоритель. — Полиция! Немедленно сложить оружие и покинуть территорию! Но, вопреки ожиданиям, налетчики не разбегаются в ужасе при виде высокоуровневого флаера, а начинают по нам палить. «У них гранатометы», — говорит Виктор, — делает резкий маневр. «Мы с Мирандой едва не выпадаем из кресел. Виснем на ремнях безопасности». Мимо проносится заряд, бахает вдалеке. Флаер описывает дугу над домом Тевуртия. Автоматическое наведение не работает в динамическом режиме, потому берусь за рычаги наведения со встроенными кнопками и стреляю на обу. «Миранда работает по площади». Пули налетчиков не причиняют флайеру вреда. «Леон!» — доносится из коммуникатора голос Элисы и, выдыхая с облегчением, живая. «Они в доме! Тевуртий не может ответить! Отстреливается! Мы на втором этаже! Не можем пробиться к флайеру!» «Сколько их?» — спрашиваю у нее и командую пилоту. «Виктор, делаем второй заход!» «Много! Четверо!» «Минимум семеро!» — откликается Тевуртий. Виктор выполняет команду, флайер проезжает над домом, откуда в рассыпной выбегают налетчики. Не семеро, а девять или десять. Внутри дома грохочет взрыв, из окон кухни вырывается пламя. Ах вы суки! Стреляя по убегающим. Миранда накрывает их огнем из пушек. Флайер резко берет вверх. Элиса, кричу я, вы целы? Доносится треск, кашель. Пожар, дверь выбила, хрипит Элиса. Мамочки, Тивуртии, вы живы? Он надрывно кашляет. Элиса, к флайеру, внизу огонь здесь задохнешься, распоряжается Тивуртий. Доносится треск возня. Я не могу, нога сломана. Я не умею его водить, кричит она, кашляет. Ой, мамочки, у вас кровь! Надо жгут! Дальше он говорит тоном неприемлющем возражения. Элиса на крышу! «Леон, сможешь ее забрать? Нас собирались взять живыми, иначе просто взорвали бы вместе с домом. Держи коммуникаторы вперед!» «Последнее», — он говорит Элисе. «Да, я скоро буду», — откликаюсь я. «Элиса, не глупи, делай, как говорят. Прилечу вместе, вытащим Тевуртия». Десантируюсь, и с крыши мы улетим в настоящем там Виктор делает резкий разворот и начинает снижаться, замечая вдалеке огоньки двух летящих сюда машин. Отчаянно ругаясь, переключаясь на Алекса, он отвечает с кроговоркой. Мы все вылетели, а нам на хвост упали какие-то суки, отстреливаемся. Твою мать, восклицаю я, и понимаю, что к нам летят не они, не полицейские. Те вряд ли так оперативно сработают. «Виктор, вниз, быстро! Как спущусь, проваливайте отсюда!» Смотрю в прозрачное брюхо на приближающуюся площадку, надеясь разглядеть Элиссу. Из люка на крыше тянется черный дым, видны языки пламени, но девушки на крыше нет. Проклятие! Неужели наглоталось угарного газа? Или пытается вытащить Тевуртия? Одной рукой цепляю карабин веревки к крепежу, другой набираю лису, но нет соединения. Флаер зависает над крышей в четырех метрах, люк в его брюхе медленно ползет в сторону, в салон врывается грохот перестрелки. Миранда и Виктор палят по врагам, а они отвечают. Не дожидаясь, пока люк откроется полностью, бросая веревку, скольжу по ней вниз, одной рукой держать, второй целясь из пистолета в люк на крыше. Вражеские флайеры, старенькие ястребы, проносятся над моим, поливая его огнем, но пули не берут броню более современной модели. Помню, что есть и плазменные пушки. Отпускаю веревку, крича Виктору «Валите отсюда!». Откатываюсь в сторону к стоящему флаеру, на полусогнутых бегу к выходу на крышу, но замечаю там движение, замираю, прячусь, потому что оттуда вылезает точно не Элиса. и не тевортий. Отбегаю к флаеру. Дом то озаряется светом прожекторов, то погружается в абсолютную тьму, и даже мои глаза не успевают перестраиваться. Из дома вылезает налетчик с мордой перепачканной сажей, целится по сторонам. Первый порыв пристрелить его, но не спешу. Вскоре появляется второй, волокущий бесчувственную лису подмышки. Навожу на него пистолет. Запрокинув голову, первый кричит в рацию. «Мужик, подок! Девка живая! снижайся. А вот теперь пора. Нажимаю спусковой крючок. Хлоп! Навожу ствол на второго. Хлоп! Дернувшись, он роняет Лису, заваливаясь на спину. Я бросаюсь к ней. Свет прожектора бьет по глазам, на миг слепит. Надо мной зависает вражеский флаер, я перекатом бросаюсь к Элисе вместо того, чтобы спрятаться под стоящей машиной. Прыгаю, накрывая ее своим телом. Рядом проходит дорожка от пуль. Над вражеским проносится мой флаер, но не слежу за боем. Все так же, прижимая Лису к себе, качусь в спасительное убежище, молясь всем богам, включая Ахура Мазду. Под брюхом флаера перевожу дыхание, не обращая внимания на жжение вверху лопатки. Элиса, лежащая подо мной, закашливается, приходя в сознание. Виктор все-таки подбил вражеский флаер. Он кренится и зигзагом идет вниз, оставляя дымный след. С грохотом взрывается вдалеке, аж земля вздрагивает. Но и мой флаер подбит и слегка дымит. Виктор оказывается виртуозным пилотом и каждый раз умудряется делать безумный кульбит и избегать попаданий из блазменной пушки. Положив Элису, свернувшуюся калачиком, и кашляющую, пытаюсь открыть флаер и для меня доходит, что он закодирован, если не запрограммирован на владельца. Длинно и многодажно ругаюсь, возвращаясь к Элисе. Она к тому моменту приходит в сознание, всхлипнув, прижимается ко мне. Как открыть флаер? Нам нужно уходить отсюда. Мне надо приложить руку к панели. У меня есть доступ, хрипит она. А вести можешь и ты. У тебя кровь. Она трогает мое плечо, но отстраняюсь. Некогда подвожу Элису к панели у хвостового люка. Открывай. Поглядывая на выход из дома, откуда вырываются языки пламени, она прикладывает руку к панели, которая непозволительно долго считывает информацию. Сопоставляет ее в своих электронных мозгах. На миг снова слепну от прожектора. Закрываю собой Элису, слышу свист открывающейся двери синицы и толкаю девушку туда, падаю сам. Позади грохочет пулеметы вражеского флаера. Еще что-то грохочет, пули влетают в салон и впиваются в обшивку. Не могу проморгаться. Элиса кашляет, хрипит. Ощупью тащу ее к креслу пилота. По щекам катятся слезы, и ослепшие глаза смутно видят панель управления. Элиса ее запускает. Я отдаю команду закрыть люк в хвостовом отсеке, через который мы вошли. Стену прошивает еще дорожка пуль. Вскрикивает Элиса. С шипением закрывается люк. Оборачиваюсь и едва успеваю подхватить девушку, валющуюся на бок. Мир будто становится на паузу. Остается только Элиса, ее синие глаза, дрожащие ресницы. Под ладонью, прижатый к ее спине, горячая, мокрая. Неверяще смотрю на окровавленную руку. Элиса улыбается и шепчет. «Люблю тебя». Боялась, что не успеешь. Теперь не страшно. «Тихо! Все хорошо, маленькая. Молчи и береги силы». Тащу Элису к креслу второго пилота, ее ноги не слушаются волочатся по полу. Я тоже тебя люблю. Пожалуй, впервые в жизни мне страшно. До тошноты страшно развернуть Элису и оценить повреждения. Но пересиливаю себя. Смотрю на три пулевых отверстия. Чуть выше подвздошной кости позвоночника лопатка. И понимаю, что все очень нехорошо. Даже если прямо сейчас положить ее на операционный стол, не факт, что она выживет. А если выживет, то никогда не сможет ходить. Ерунда. Мне это все равно. Главное, чтоб жила. Выживет. Должна. Я спас столько людей, и ее смогу спасти. Логика отключается. Остается единственное желание — помочь Элисе. В моей жизни было много чудес. Пусть будет еще одно. Пытаюсь вылечить ее с помощью способностей, но программа выдает ответ, что я смогу это сделать только завтра. Пытаюсь посадить ее в кресло. Надо срочно лететь, но девушка вцепляется в мою футболку мертвой хваткой. Стой, я все равно умру, ты не успеешь. Лучше обними меня. Как идиот, делаю, что она говорит. Вместо того, чтобы рвать отсюда в медицинский центр, прижимаю к себе девушку. Губами нахожу слабо пульсирующую венку на ее виске. Элиса водит руками по моей спине. Спаси, Спасибо. Руки ее бессильно виснут, голова свешивается на бок и по телу прокатывается волна дрожи. Она знала, что так будет, и предупредила заранее. Надо было забрать ее с собой. а не оставлять у Тивуртия. Осознания потери еще нет. Сажаю лису в кресло второго пилота, пристегиваю. Снаружи грохочет громкоговоритель, но это вне меня. Включаю флаер. Отмечаю, что прибыли полицейские. Три флайера отсекают периметр. Накатывает злость. В груди, где было сердце, клубится ярость. Поднимаю флайер в воздух, отвечая на вызов по коммуникатору. с Скрикус, докладываю. Нужны трое для допроса, остальных расстрелять. Говорю Виктору, что все в порядке. И вместо того, чтобы улетать, возвращаю машину на место и глушу мотор. Ярость застилает разум, отодвигает долг и сжигает инстинкт самосохранения. Эти твари не должны жить. Никто. Спускаясь с крыше по пожарной лестнице. В раскуроченном дворе уже никого нет, но на улице слышны крики, выстрелы, отрывистые команды полицейских. Копы взяли налетчика в оцепление и гонят сюда. Отлично, пойду им навстречу. Передергиваю затвор. шагая к дымящемуся провалу в заборе. Пенелопа знала, Элисса знала, только я идиот. Если бы прислушался к ним, все было бы иначе. К дому пятится человек с автоматом, стреляя ему в затылок. Подхожу к дергающемуся телу, переворачиваю его ногой. Поднимаю автомат, целюсь в голову и превращаю некогда смазливое лицо в месиво мозга, крови и обломков костей. Как взбесившийся волк, не чувствую удовлетворения. Мне не расстреливать хочется этих мразей, рвать с зубами, смотреть, как хлещет кровь из горла, чувствовать, как дергается тело, испуская дух. Работаю как машина. Цель выстрел добивания. Правая рука слушается плохо и плевать. Над головой проносится флаер кого-то из моих соратников. Плевать. Пищит коммуникаторы, пусть я вижу цель это гораздо главнее. Над головой виснет флайер потоком теплого воздуха, взымая пыли сухие листья. Меня накрывает луч прожектора, язычный голос Вэры прокатывается над поселком. — Леон, что ты творишь? Жить надоело! Брось оружие! Понимаю, что сейчас остановлюсь, то реальность догонит, обрушится и размажет по асфальту. Навстречу выбегают полицейские, я бросаю автомат, разворачиваюсь. И, шагая к пожарной лестнице, карабкаюсь наверх. Во флайре беру Элису на руки, глажу лоб, щеки, губы. Обнимаю. Ты предотвратила преступление второй степени сложности. Осталось предотвратить семь правонарушений. Во время облав я терял друзей, учителей, учеников. И каждый раз вместе с ними отмирала частица души. Но теперь я будто бы ушел в Минс, в антиматерию. В душе разверзлась бездна, куда устремила все цели, достижения, смыслы, друзья. В салон врывается на дана, за ней незнакомые полицейские. Леон, слава богу, ты не ранен. Она округляет глаза, видя лист у меня на руках, шумно сглатывает, раскидывает руки, оттесняя полицейских. Идемте на крышу, там мы поговорим. Все в порядке. К и лису поднимаюсь, весь перепачканный кровью ее и своей. Взяли пленных. Нужно допросить, узнать, кто заказчик. Надо, она отводит взгляд. Отвезем их на базу, там и допросим. Прилетай, как будешь готов. Не сдержавшись, она возвращается и обнимает меня. Мне очень жаль. Наверное, слезы принесли бы краткосрочное облегчение. Но эта роскошь мне недоступна. Перебираю спутанные пряди лица и понимаю, что нужно жить дальше, пусть это будет и движение по инерции. Жить, чтобы никто не ушел безнаказанно.